Тайфун. Повесть. Глава первая. Лицо Маквира, капитана парохода Няньшань, по закону материального отражения, точно воплощало его духовный облик. Его нельзя было назвать ни энергичным, ни глупым. Ярких характерных черт в нем не было. Самое обыкновенное, невыразительное и спокойное лицо.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 «Разрешите мне, сэр», и, почтительно завладев зонтом, поднимал его, встряхивая складки, в одну секунду аккуратно сворачивал и возвращал капитану. Все это он проделывал с такой торжественно серьезной физиономией, что мистер Соломон Раут, старший механик, куривший у люка свою утреннюю сигару, отворачивался, чтобы скрыть улыбку. А, да, зонт!»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 с чужеземными названиями портов, откуда вывозят лес, хлопок или рис, с названиями островов, с именем молодой жены их сына. Ее звали Люси. Ему и в голову не пришло упомянуть, считает ли он это имя красивым. А потом старики умерли.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 Капитану Маквиру никогда бы и в голову не пришло выражать свое благосклонное мнение о корабле так громко и так оригинально. Судно, несомненно, было хорошее и совсем не старое. Его построили в Думбертоне меньше трех лет назад по заказу торговой фирмы в Сиаме «Сик» и «Сын». Когда судно было спущено на воду, совершенно законченное, готовое приступить к работе, Строители созерцали его с гордостью. — Сик просил нас раздобыть надежного шкипера, — заметил один из компаньонов. А другой, подумав секунду, сказал, — Кажется, Маквир сейчас на суше.